Непрерывное движение. Вдалеке, сплошной стеной протянулась лесная полоса, увенчанная потолком небесного купола. Ещё одной стеной возвышалась крутая, поросшая травой дамба. За ней с мощью непрерывной и безмолвной толкала свои воды вперёд река. Она не видела её уже несколько месяцев. Но река жила и как прежде прорезала свой путь к заливу. Пока Элиза слушала, как по её дому снуют люди, отслеживала и в красках представляла их перемещения, часы в прихожей успели пробить четверть часа и половину. Как только она уверилась в безопасности манёвра, она одинокой каплей соскользнула с полки, выскочила из гардеробной и метнулась за пианино, вывлеченное в центр столовой. Она замерла на открытом пространстве, чувствуя набухающее внутри напряжение. Коридор пересекли Шанги. Кто-то прошёл через гостиную в кухню. Раздался голос Маршела. Он говорил что-то брату, всё ещё копавшемуся в пристроенном гараже. Стараясь ступать как можно тише, Элиза поднялась по винтовой лестнице. Крауст потрошил родительскую спальню. Она призраком промчалась прямо мимо распахнутой двери. Во всех комнатах царил такой беспорядок, будто мебель ожила и взбунтовалась. Корзина для белья выплюнула своё содержимое на пол. Пустые ящики взгромоздились на кроватях, одежда поспрыгивала с вешалок. Полотенца высыпали коридор. В своих поисках они буквально разбирали свой дом на части. Нужно было двигаться, ведь они разбирали её дом. Река по ту сторону дамбы поднималась и опускалась, разливалась и отступала. Элиза была как река. неукротимым потоком проносилось где-то за пределами видимости